Глава 60. Причина для задумчивости. Эория могла насмешничать сколько угодно. Она сама не могла скрыть, до чего и не терпелось увидеть знаменитые таинства Эрезеи. Что до коренги, в эту ночь его не беспокоили призрачные караваны из прошлого. Не от того, что они оставили старую дорогу, просто молодой Вен до самого рассвета так и не сумел сомкнуть глаз. Луна еще сохраняла яркость и полноту, и, лежа с открытыми глазами, Коренга вдруг увидел, как серебряный лик светила пересекла неторопливая тень. «Симураны!» — ударила Корингу. Он рывком приподнялся на ползть и стал смотреть. Но это оказался не Симуран. Над их стоянкой ходила беззвучными кругами огромная морская птица. То, что птица была морской, Коренга понял по крыльям, далеко превосходившим размах его рук. Он никогда прежде не видел таких птиц ни в море, ни подавно над берегом. Она напоминала очень крупную чайку, но лишь отчасти. К тому же, где чайки, там вечно драка и крик, а это существо скользило в ночном воздухе молча, почти не шевеля крыльями. Коринга стал следить, как умело отыскивало оно воздушные потоки над лесом, пустошью и ближним болотом, как спокойно опускалось к самой земле, зная, что струящиеся рядом незримые течения вовремя подхватят его и вознесут к самой луне, и все это без видимого усилия, без взмахов и хлопанья крыльев. Эту птицу легко было представить себе парящей над океаном, что в бурю... Что при полном затишье, когда никнуто обвисают паруса кораблей, какая надобность привела морского летуна так далеко на недружественную сушу, где для него не было корма, и где, случись, что он вряд ли сумел бы снова взлететь? Коренга чуть не разбудил Иорию, чтобы показать ей молчаливого гостя, но посмотрел, как размеренно приподнималась и опускалась ее одеяло и пожалел девушку. Птица кружилась долго. Словно нарочно давая Коренги как следует себя рассмотреть. Потом все-таки сделала несколько взмахов, почему-то показавшихся ему очень печальными, и ушла в сторону моря. Кринга расслышал далекий крик, полный беспредельной печаль. Мы называем его морским странником, сказала утром Мория. У нас считает, что увидевший его, должен задуматься. Почему? насторожился Кринга. «Плохая примета? и заявил с уверенностью, которой на самом деле не чувствовал. «Вот уж не представляю, чтобы с твоим отцом в море могло что-то случиться». Эория пожала плечами. «Я тоже не представляю», — сказала она. «Я почему-то подумала о маме». Вскинула, как пушинку на плечи, свой тяжеленный мешок и зашагала вперед. Очень скоро им повезло. Они встретили повозку, направлявшуюся туда же, куда и они. Ворезей. Ну, то есть не просто так встретили, а на дороге. И не на той старой, давно умершей дороге, что бежала из ниоткуда в такое же сумрачное никуда, а на самом настоящем земляном, хорошо наезженном тракте. Может, резейцы до последнего времени и вправду не пускали к себе чужаков, но торговали они с остальным Нарлаком довольно бойко. Сперва Каренга разглядел впереди силуэты десятка громадных тяжелых телег, запряженных могучими медлительными лошадьми. Большие колеса весомо вминались в повесеннему податливое тело дороги, неторопливо катясь прочь от гор. Потом обоняние венно коснулся запах, принесенный ветерком. Запах был такой, что Торон звонко чихнул, мотнув головой. К же в первый миг померещилось наводящее ужас вонь разложения. Но потом он понял свою ошибку, Примерно так же тухлыми яйцами смердели горячие источники близ кряжа Камно, куда кузнец-железный дуб возил больного сынишку спасать потерявшие владение ноги. Тамошний смрад точно происходил не от плотского тлена. Просто уж таково было в тех местах естество земли, дарующее исцеление зверю и человеку. Может, в Аризии тоже били подобные источники?» и сметливый народ укупоривал их воду в кувшины и бочки, чтобы с выгодой продать на стороне. А потом схлынула удушливая волна, и Иори с Коренгой увидели повозку, бодро катившуюся в противоположном направлении к горам. Крепкую мохнатую лошадку вел под усы молодой парень, выглядевший ровесником Коренге. Его бородатый отец восседал наверху. Коренга сразу обратил внимание на груз, Опираясь на задний бортик телеги, торчали длинные, тщательно выглаженные жерди толщиной в руку. Их передние концы были придавлены двумя мягкими тюками, не иначе большими свертками ткани, укрытой от дождя и пыли в мешках. Сердце стукнуло не в попад. Неужели заготовки для короба летуна? — Мир по дороге, почтенные! — первым поздоровался Кринга. Не вырезели поддержите ли Все-таки, оказывается, он успел нахвататься достаточно Нарлакского, чтобы уметь задать простые вопросы. И даже надеяться что-то понять, если люди отвечали ему. «Да согреет вас священный огонь, добрые странники!» — весело отозвался парень. И его отец степенно наклонил голову. «Кладите же вашу поклажу к нам на телегу, чтобы она не отягощала ваших шагов к благословенным местам». Между прочим, по возку груз и самих огнепоклонников охраняла большая сука белой холесунской породы. Длинная шерсть, сбившаяся грязноватыми волочными шнурами, мела по земле. Глаз за растрепанной челкой было не рассмотреть, но взгляд их наверняка был настороженным и суровым. Если бы Иория с Корингой путешествовали сам друг, она их подпустила бы самое близкое на расстоянии громкого окрика. Но с людьми подошел вновь укутанный в попонку Тарон, и бдительная псица мигом растеряла враждебность, а потом и вовсе растаяла. Сразу обнюхалась с ним, взялась играть и перестала обращать внимание на его спутников. Несомненно, она распознала в Тароне тумака Симурана и решила, что подобный кобель скверных людей привести с собой ну просто не мог. Тарон, впрочем, было особо не до игры. Он совестливо вытянул поводок, помогая тележке хозяина одолевать дорожные колеи, слишком глубокие для маленьких колес. — Хорош пес у тебя, добрый наверец, — сказал Коренге парень. — Работник, смотрю, отменный, а уж красив, — Коренга ответил, блюдя достойную скромность. — Твоя сука ничем ему не уступит. «Я слышал, сам государь привержен этой пародии и оказывает своим халесунским собакам доверие, которого не удостоились телохранители-люди». Парень заулыбался, польщенный. «Мы едем к родственнику», — сказал он Коренге. «У него живет ее брат». «Ты сам увидишь, что это за пес. Вот на кого действительно стоит посмотреть». Коренга мысленно покачал головой. Что бы ни говорили о непревзойденной свирепости белых псов Халисуна, От Торона херезейский кобель наверняка удерет не хуже того сальвенского цепника. Так уж звучало в жилах Торона его крылатая кровь. Кобели не чаяли унести ноги подальше, суки, напротив, не чаяли удостоиться ласки. Вслух, конечно, молодой Вен сказал совершенно иное. «Вы, наверное, только что разминулись с обозом, который, по счастью, мы видели лишь издалека. Не подскажешь ли любопытному чужеземцу, что там такое везли к чему невозможно приблизиться не зажав носа? Ему ответил бородач, сидевший наверху воска. Там везли дары священного огня, которым не обязательно хорошо пахнуть ради того, чтобы их благая суть была всем очевидна. Во времена черного неба наш народ выжил согреваясь у пламени, разбушевавшегося в недрах здешних гор, Пожар выедал под землей горючие камни, и мы кочевали следом за ним. Он и посейчас дает нам опору для жизни. Там, где древний огонь исчерпал свое пропитание, мы добываем серу и нашатырь. Многие покупают у нас эти дары и не воротят носы. От кузнецов, закаляющих сталь, до садовников, растящих несравненные яблоки, от красильщиков до лекарей. В прошлом году горы были особенно щедры к моим сыновьям. И ради этой удачи, тут он похлопал рукой по мешкам, придавившим длинные жерди, мы везем в храм подношение, чтобы посвятить его старейшему из огней.